Глава 3 Восточные ворота, через которые тройка разведчиков во главе с десятником Викой отправилась на ответственное задание, были теперь укреплены гораздо лучше, чем до того. Как магия тени разрушила решётку и обе створки, благо, кому их восстанавливать было в избытке. Да к тому же попаданка незаметно укрепила и дубовые доски, и металл. Разумеется, не на полную свою мощь, чтобы не вызывать ненужных вопросов, но достаточно, чтобы быть уверенной в их повышенной надёжности. Заодно то же самое она проделала и с западными воротами. Прилив уже начинается, заметила Слухвейка. Давайте ускоримся. Она первой подала пример, пустив сив в курысию. Перешив, они проскочили быстро и дальше гнать коней не стали. Может, как говорил кобатчик, поедем сразу через лес? предложил Алек. Так немного короче, а разбойники нам не страшны с тобой, великая госпожа. У дворянина с того самого момента, как Вика сообщила, что ему предстоит её сопровождать в поездке, с губ не сходила полуулыбка. Парень просто тихо улел от свалившегося на него счастья. "Я должна расценять это как неуважение или сразу как бунт?" пошутила Попаданка, заставив насторожиться не только Али, но и Эрно. "Почему не величайшее, а просто великая?" Уточнила она свою позицию. «Прости, величайшая, я не думал...» «Капец, как все запущено!» Засмеялась попаданка. «Алик, кончай дурака валять и перестань обращаться ко мне иначе, чем по имени, а то дам пинка и отправлю назад в акулий зуб. Тебя, подруга, кстати, это тоже касается. Ладно, не грустите, поедем вдоль берега». отказалась она от предложения парня: "Я разбойники в боюсь". Эту её шутку друзья поняли. На самом деле Вики банально нравилось ехать вдоль океана, пусть сейчас по местным понятиям зима, но погода была совсем тёплой, как в её родной Москве бабье лето. Акион вызывал у неё восхищение, а свежий приятный ветерок с него, казалось, полностью сдувал с путешественника запахи среднего быта, впитавшиеся в них в замке и городке. "Но «Ну чего ты мнёшься, Эрна?" Вика отправила Алика в передовой дозор, чтобы тот разведывал им дорогу. Все трое понимали, что она просто на время от него избавилась. Олек сырны были в курсе её возможности контролировать окружающее пространство намного лик вокруг. Молодой дворянин воспринял приказ без всяких обид. Он вообще не мог на свою начальницу обижаться, да и правильно всё понял. Девушкам надо поговорить. Прости, Вика, я только хотела узнать насчёт тех твоих слов, когда ты говорила, что моего гарни ну, жениха Помнишь, говоря по правде, Вика хоть и не забыла про то, что у Эрны были женихи, которого соперник управляющий продал на угольную шахту, но положила эту информацию на дальнюю полку своего сознания. Не на урановой руднике-то его в конце концов отправили. Ничего страшного с любимым парнем Эрны, там ни за полгода, ни за год, ни за 10 не случится. Этот ее гарни все же не кандальный рапок крепостной, такие десятилетиями работают в шахтах. Профессия, конечно, вредная и тяжелая, но не смертельная. Еще Вика не была уверена, что для той эрны, какой попаданка собиралась ее сделать, сильной боевой магини, свободной и богатой женщины и магистра одного из комтурств ордена, крепостной конюх будет нужен. В любовных делах Вика не разбиралась совсем. Разумеется, о постельных отношениях с мужчинами она неплохо знала по своему опыту из прежней жизни, а уж память теней ей подкинула такое, что по поданке постоянно приходилось строить в сознании бетонный забор от воспоминаний несчастной шлюшки, иначе она могла стать мужи ненавистницей, а Вика этого совсем не хотела. Мужчины ей нравились. Но общее с мужчиной постель одно, а любовь другое. Как можно было бы назвать ее отношения с Игорем? Вот хоть многие утверждают, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна, Вика все же считала Игоря другом. Любви такой, о какой пишут в книгах, у них не было и близко. Понимая свою некомпетентность в вопросе любовных чувств, Вика не могла определиться и в отношении страданий Эрны по крепостному конюху. «Если я пообещала вытащить твоего женишка из шахты, то так и сделаю», – подтвердила попаданка свое прежнее обещание – А в целом, после изменения в твоем сословном положении и получения тех возможностей, которыми обладает свободная и богатая сильная могиня, ты и без моей помощи можешь выкупать с шахт бывших конюхов десятками, если они тебе, конечно, еще будут нужны. Вика, я люблю Гарни, правда? Ты просто не представляешь, какой он замечательный». Всё, хватит, подруга. Не буди во мне желания такого завидного парня у тебя отбить. Давай займёмся нашей магией. На чём мы там с тобой остановились? Выезжали они из крепости во второй половине дня, поэтому уже через 6-7 гонгов их путешествие остановились на ночёвку. Несмотря на то, что Вика не расслаблялась и держала магией обстановку вокруг под контролем, Истошный в Опольерный застил её на рефлексах прыжком переместиться к месту привала из диска, куда попададанка недолго отходила. Циц чего орала как зарезанная, засмеялась Вика. Картина, которую она увидела, попададанку сильно позабавила. Оба её соратника сидели затнецами на земле вокруг разбросанного словно взрывом костра с перепачканными пеплом лицами и одеждой. Алек пялился то на Эрну, то на Кастрище, а сама крепостная девушка сверкала белозубой улыбкой начума зам лице. "Госпожа, у меня получилось, я его изучила", пламя радостно сообщила она о своём магическом успехе. Первое боевое заклинание Пламя, которому Вика учила Эрну почти неделю, было относительно простым, поэтому успех девушки не был удивителен, а то, что по неопытности она влила в конструкт значительно больше энергии, чем было необходимо для разжигания костра, так первый блин всегда комом. Поздравляю. Вика подошла к Керни и помогла ей подняться. Только не стоило так бурно реагировать. И с магической энергией тебе теперь надо быть поаккуратней. Боевые заклинания это тебе не плодородие с сохранением, можешь и беду сотворить. Идите теперь к ручью, отмывайтесь и очищайтесь до бела. В жизни не только чёрных имеют значение. Территории, прилегающие к окулиму зубу, считались безлюдными. Океан из-за скалистых ветхих мест на берегов кормить живущих возле него не мог. А леса тут слишком густые, чтобы можно было заниматься сельским хозяйством в масштабах достаточных для обеспечения пищей большого количества людей. Тем не менее, заклинанием дальновидения Вика иногда замечал небольшие поселения в глуши. Были ли это схроны банд или охотничьи заимки, деревеньки лесозаготовителей или лагеря беглых крестьян, она не выясняла. Лесные жилища лежали в стороне от дрог и троп, а специально ради их посещения лезть в дебри попаданка посчитала ненужным. Конечно, Вике было бы любопытно познакомиться и с такой стороной жизни Алернии, и она даже спланировала это мероприятие. но отложила его до лучших, до более спокойных времен. «Впереди в трех лигах отряд всадников», предупредила она своих товарищей, «двадцать три человека, из них двое одаренные, похоже, боковое охранение большой войсковой колонны, идущей по направлению к въезжу в пяти лигах отсюда. Маги охранения нас пока наверняка не видят», Как на лигу к ним приблизимся, так обнаружат поиском жизни. Понимаешь, Эрн, какое нужно это заклинание. Научить дальновидению вряд ли у неё кого-нибудь получится, думал Авика. Слишком уж сложный по форме и расцветке у него конструкт. Но вот поиски жизни она с крепостной уже третий день их путешествия разучивала, и прогресс был причём хороший. Несмотря на то, что позавчера они ехали только половину дня, а сегодня ещё не наступило время полуденного привала, им удалось преодолеть почти весь путь, на который колонна наёмника Влагиса затратила 4 дня. А мы не сможем объехать этих всадников. алек, которому так и приходилось ехать чуть впереди девушек по приказу жестокосердной и прекрасной госпожи Вики, придержал коня, обернулся и показал подбородком в сторону уходящей на север прогалины. Свернём туда или переждём? От побережья они отдалились примерно 3 гонга назад и сейчас двигались по всё расширяющейся лесной тропе. Зачем Вика отбросила в сторону огрызок груши дички. Наверняка это армия владельей, которая идёт сгонять узурпатора со стула. Посидил и хватит. Пусть место для нашей сестры освобождает. Она похлопала добрую сивку по шее. И лучше бы Доману самому свалить поскорее, хоть тушкой, хоть чучелом. Впрочем, я не об этом, друзья, а о том, что впереди нас ждёт тёплый приём и радостная для меня встреча. Её надежда на скорую встречу с кузенами и виконтессой оказалась преждевременной. Сначала ей пришлось встретиться с другим своим знакомцем. Бойцы Урании действовали грамотно. Как только их маги обнаружили приближение троицы неизвестных, Так солдаты разбившись на группы по 5-6 человек, охватили компанию Вики полукругом и начали сближаться. Стоим на месте, руки от оружия держим подальше, резких движений не делаем. С командой Вики и её друзьям крепкий бородатый уже в возрасте десятник, командующий вышедший на них первой группой из пяти бойцов и мага. Кто такие? Откуда и куда едем? отряд был из Ягири Аминского графства, таких же, как и та полосотня, которая помогала её дебру и другим гленцам с граффинии Нальей покинуть в еше в ночь дворцового переворота. Вика попробовала вспомнить, видела ли она кого-нибудь из этой группы тогда в особняке соперницы, но, разумеется, никого не признала. «Мы бывшие наемники командора Лагиса и дружинники будущего графа Акулы», выполнив требования десятника, сообщила попаданка. А это один и тот же человек, отпущенный своим сюзереном во въеж в краткосрочный отпуск для приведения в порядок имущественных дел. «Какого еще графа?» – удивился бородач. «Акули зуб давно без графа и там хозяйничают». Да замолкнувшего на полослове десятника, как и до его егерей с магом, дошёл наконец-то смысл сказанного. И изумление, написанное на их лицах, смешалось с недоверием. "Это что, шутка что ли такая?" нахмурился старший егерей. "Уважаемая, мы, как ты, наверное, догадываешься, тут не на прогулке, и твоё веселье может выйти тебе боком". Слева от нее сильная могиня», – шепотом предупредил десятника маг. Понятно, что Вике с ее обостренным восприятием любой самый тихий разговор был хорошо слышен. Она безошибочно определила и вроде бы случайное движение плечом бородача как знак внимания. Реакция егерей была вполне объяснима. Историю вокруг замка Акулизуб и то, что эта твердыня из себя представляет, знали все, кто носил оружие. «Если бы я хотела пошутить», – глядя в глаза десятнику, сообщила Вика, – «я бы сказала, заходит лошадь в трактир, а трактирщик говорит, ну, у тебя и рожа. На самом деле никакого розыгрыша я не устраиваю». Нашему отряду помогла могиня Тень. Может, из вас кто слышал про такую? Быстрые взгляды, которыми обменялись егеря, показали, что о Тени, конечно же, все слышали, а изменившееся настроение воинов с насторожённо боевого на насторожённо доброжелательное доказывало, что к могине Тень относятся с уважением. И хоть бодитиность и егеряне теряли, но на лицах появились улыбки. И если это действительно так, то это отличная новость. Десятник направил своего коня к Вики. Подробности расскажешь? В этот момент к развилке, где произошла встреча, начали съезжаться и другие группы егерей и графини Наллие. Правда, последняя из них оказалась не Нальяна и не егерей. Пока съезжавшиеся бойцы Аминского графства делились удивительной новостью и обсуждали ее достоверность, пока Вика рассказывала десятнику и остальным сказку, похожую на быль, о взятии акулева зуба, на поляне наконец-то появилась пятерка явно неумелых в движении по лесу кавалеристов в цвет так вьерского герцогства. В отличие от оде графини от этих практичные и уже весьма поношенные кожаные доспехи, эти красавцы сверкали блеском начищенных дорогих лат из магического булата. Придурка Ози и его прихвостней попаданка узнала сразу же. Вот это встреча, воскликнул Ози. «Попалась шпионка Дамана!» «Ребята!» – обратился он к егерям, «и я ее узнал! Это Нелла, племянница одного из верных слуг режима узурпатора и парочка, что с ней наверняка и знаймит Авдамана! Хватайте их! Не слушайте, что она вам тут наврала!» Слова мэрского сынка на воинов Аминского графства никакого впечатления не произвели. А по презрительной улыбке десятника и его мага Вика поняла, что репутация Ози среди воинов находится, как говорится, ниже плинтуса. Уважаемый Ози, ты здесь не командуешь. Осадил мерзкого сынка Строй Аминский маг, пожилой и тучный мужчина с умным, породистым лицом, подъехавший с предпоследней группой егерей. Доверие к тебе, нашей герцогине Урании, вовсе не означает, что ты можешь распоряжаться от её имени. И, кстати, ты не напомнишь нам, чем сейчас занимается твой отец? Нелла посмотрел он на Вику. Не кузина случайно с Своной Гала? Случайно, да, улыбнулась она. Только я не Нелла, меня всё время путают с моей сестрой. Мы с ней очень похожи. «Да врет она!» – выкрикнул раскраснившийся при упоминании о его отце, оставшемся во въеже верой и правдой служить узурпатору Оззи. «Нет у нее никакой сестры, и она оставалась во въеже, а сейчас крадется за нашим войском. Скажи еще, что и тете Араны у меня нет, Оззи. Я слышала про тебя от сестренки и от дяди Тугорда». «Ты, видимо, переутомился на службе у нашей доброй ураньи, совсем слабым на головушку стал, вот и не видишь разницы!» Ее последние слова вызвали громкий хохот егерей. «Так, хватит веселиться!» – принял решение десятник. «Поедете с нами к графине, там расскажете подробнее о ваших делах». Он разделил свой отряд, отправив большинство, включая Озис с прихвостнями по пресному маршруту, а сам с одним из магов и тремя егирями повёл Вику и её соратников к тракту. Сын Мера до самого отъезда буравил Вику ненавидящим взглядом, но нотки смятения она в его глазах заметила. Всё же наёмница Вика вела себя совсем не так, Как там вьежская вежливая скромница Нелла, чем единый не шутит. Вдруг и правда, сестра-близнец, что вообще Ози мог знать о семье помощника своего отца? У тебя сестра есть, похожая на тебя? С восторгом, но очень тихо спросил Алек, пристроившись сбоку от Попаданки, умудрившись отжать от неё Эрно. Такая же могущественная и красивая? Еще лучше, Алик. Ее зовут Таня, а Нелла та немного другая. Отличается от Зены, королевы воинов. Вика дурачилась. Настроение от предстоящей встречи с кузенами и уранией поднялось до отметки «прекрасная», а от рандеву с соперницей Нальи еще и получила характеристику «боевое». Запутывать своих ближайших сподвижников, а Алик и Эрна ими уже бесспорно стали, Вика не собиралась, но пусть привыкают к экстравагантности своей госпожи, а что касается остальных, то уже спланировав покинуть в ближайшее время в Еж, она решила максимально замутить и запутать все, что было с ней связано. «Ты все время надо мной смеешься», – грустно вздохнул Алик. «Я тебя так люблю, а ты...» «Хватит!» – поморщилась Вика. «Кто мне обещал больше на эту тему не заводить разговор? Да и не любовь это, мой друг, а влюбленность пройдет, надеюсь. Так, мы подъезжаем. Эрна готовься. Мне почему-то кажется, что сегодня ты ляжешь спать в свободной подданной королевства Датар». За половину лиги до трактира и без всякой магии, с помощью одного только носа можно было определить, что вблизи движется большое количество людей, лошадей и повозок. Дорожную пыль, поднятую ногами, копытами и колёсами, сносило как раз в ту сторону, откуда подъезжала Попаданка со своим сопровождением. Нам надо проехать ещё вперёд. «Сказал старший егерей, когда, выехав к тракту, они увидели пехотинцев графа Тонийского, идущих рядом с повозками, груженными припасами. «Наши там дальше», – он махнул рукой в сторону головы колонны. «Слушай, десятник», – предложила Вика, – «может, лучше сразу к викантессе Урании?» «Герцогини?» – хмыкнул десятник. «Герцогини?» – хмыкнул десятник. Ваши новости, конечно, интересны, и она наверняка захочет с вами поговорить, но сначала вам придётся встретиться с нашей госпожой. Уже не в первый раз Вика с некоторой досадой отмечала, что её соперница пользуется бесспорным уважением, если и не у всех своих подданных, то у вассалов и военных точно. Как скажешь, уважаемый.